Дэн. И самое странное, что никто никого так и не убил. Гектору удалось оглушить Аякса обломком копья, и пока доблестный сын Теламона мотал головой, как бык на кориде, троянцы успели отступить. Ахиллес рвал и металл на пару с подоспевшим Патроклом, пытаясь пробиться к троянским вождям. Но опомнившиеся после прорыва Диамеда воины Леона, сомкнули ряды так что даже Ахиллес не смог прорвать их защиту. Кипящий досадой Одиссей развернул свою колесницу и покинул поле боя. Гитайры Аргосца не стали развивать свое преимущество и начали сдавать позиции. Диамет буквально вынес с поля боя ничего не соображающего Аякса. Битва постепенно стихала. Войска нехотя расходились, скийские ворота были открыты, и троянцы втягивались под защиту городских стен. Эта война никогда не закончится.